Глава двадцатая. Двое. Около часа назад за окнами мелькнула синяя вывеска указатель теперь уже в Воронежской области. Широко раскрыв глаза, Алиса следила за трассой, впитывая в себя любые подробности, начиная от растянувшихся вдоль дорог деревень и посёлков, работающих на полях людей и сельхозмашин, и заканчивая придорожными кафе. Рядом с одним из них, с вывеской «Вкусно, как у мамы», Они остановились буквально на 10 минут. Пока Алиса ходила в туалет, Андрей накупил пирогов и сосисок в тесте. Ему не было нужды объяснять ей что-либо, а ей было достаточно одного взгляда на него, чтобы понять. Дорога каждая минута, и опасность сама по себе никуда не денется. Когда в поле зрения появлялся очередной пост ГАИ, воздух в салоне словно сгущался. Теперь Алиса безошибочно определяла, насколько напряжен ее попутчик по изменившемуся ритму его дыхания. Это занимало лишь долю секунды. Но когда ты всю дорогу только и делаешь, что прислушиваешься к сидящему рядом человеку и пытаешься угадать ход его мыслей, то поневоле начинаешь реагировать на малейшую смену его настроения, а еще на полутона и интонации голоса. Она и сама замирала каждый раз, ощущая, как сердце ухает вниз. И оба синхронно выдыхали, когда синяя-голубая будка — Или прогуливавшиеся по обочине тучные стражи дорог оставались позади. «Скоро выйдем на платную трассу». Дмитрий сел за руль, сунул пакет с едой ей в руки и с силой потер лицо. Его глаза покраснели и слезились, и этот факт, очевидно, не на шутку досаждал ему. Алиса заглянула внутрь пакета, но к еде не притронулась, хотя желудок ныл с самого утра. Сама она ни за что бы не попросила его об остановке и, тем более, об обеде. От одной мысли о том, что с ней будет дальше, у нее начисто пропадал аппетит и тоскливо сжимала грудь. После того, что произошло у реки, между ними воцарилось тревожное молчание, что, однако, вовсе не означало потерю интереса. Она ловила на себе его быстрые взгляды и сама не могла избавиться от желания вновь и вновь рассматривать его. Она видела, что Дмитрий очень устал, Иногда он вздрагивал, словно опомнившись, и большой, мощный автомобиль чуть уводила в сторону. Липкая волна страха моментально пронизывала тело и приподнимала волосы на ее затылке. Вот и сейчас, выезжая со стоянки, он чуть резче вывернул руль, и громкий, предупреждающий гудок встречного автомобиля заставил его ударить по тормозам. Алиса прижала пакет к груди и порывисто сказала, «Нужно поспать». Хотя бы час, иначе мы просто разобьемся. Боишься? криво усмехнулся Дмитрий и откинулся на спинку кресла. Боюсь, выдохнула Алиса и заметила, как сузились его глаза. Каждое ее движение, вздох или слово вызывали в нем вполне понятную для нее реакцию раздражения. Она трактовала ее именно так, вполне осознавая, во что его втянуло. Некоторое время Дмитрий разглядывал неослабевающий поток машин а затем решительно развернул и направил автомобиль к двухэтажному строению, мотелю, стилизованному под деревенский домик. При ближайшем рассмотрении становилось понятно, что весь он отделан пластиком. Дмитрий поставил машину таким образом, чтобы оказаться в тени огромной фуры с залепленными фольгой стеклами, но полностью скрыть внедорожник. Разумеется, не удалось бы при всем желании алиса было решила что сейчас молодой человек просто закроет глаза чтобы подремать и поэтому отстегнул ремень намереваясь сторожить его сон и следить за происходящим вокруг но он заявил пойдем если уж отдыхать то в нормальных условиях оглядев алису пристально насмешливым взглядом дмитрий взял с заднего сиденья сумку кто знает может это единственная возможность решить все наши проблемы раз и навсегда или он поморщился и покачал головой «Видишь остановку?» Алиса растерянно кивнула. «Здесь останавливается много транспорта, маршрутки, автобусы. Через километр есть развилка, то есть выбрать направление тоже можно. Понимаешь меня?» Она неопределенно пожала плечами, смутно догадываясь, что он имеет в виду. «Небольшая фора у нас есть, потому что удалось проскочить посты ГАИ, но...» Дмитрий умолк, подбирая слова. «Я не знаю, как поступит твой отец и какие у него возможности. «В общем, надо что-то решать. Куда ты хочешь? И вообще? Я отдам тебе денег, чтобы...» Алиса задержала дыхание и уставилась на бившуюся жилку на его шее, а затем медленно скользнула взглядом по его голой груди, видневшейся из пиджака. Вид у Дмитрия был, конечно, странный, но она не могла не признать, что даже так он продолжал выглядеть привлекательно не только в ее глазах. Когда до нее дошел наконец, смысл его фразы, Глаза защипала. «Я не...» — облизала на сухие губы. «Я не смогу». «Что не сможешь?» Стоять на солнце-пеке становилось невмоготу. Пакет с пирогами оттягивал руки, будто был наполнен кирпичами. Неподалеку раздался женский смех. Алиса повернула голову и увидела двух девиц в коротких шортах и блестящих майках. Раскачиваясь на высоченных платформах, Они курили и переговаривались с сидящими в красной ниве парнями. Одна из девушек наклонилась к пассажирскому окну, и мужчина демонстративно оттянул вырез ее майки. «Или как-то так». Тихий голос Дмитрия застал её врасплох. Она секунду пристально смотрела в его глаза, а потом быстро пошла прочь к остановке, но через несколько шагов остановилась и обернулась. Мысли ее пришли в такой беспорядок, что она не могла ничего сообразить, кроме одного. Уйти — значило пропасть, потому что, как бы она ни пыталась придумать, куда и зачем ехать, сейчас она была к этому совершенно не готова. И дело заключалось даже не в деньгах, хотя они имели огромное значение. Что-то внутри нее отчаянно сопротивлялось тому, чтобы заставить себя сделать еще один шаг. Дмитрий нарочито-медленно развернулся и направился к мотелю. Раздался автомобильный сигнал, отчетливо прозвучавший среди дорожного шума. Стоило ей обернуться, как фары красной не вымигнули. Девицы наблюдали за ней с таким выражением, что Алиса шарахнулась в сторону, а затем торопливо зашагала вслед за Дмитрием. Отчаяние захлестнуло ее с головой. Сейчас она отчетливо осознала, что одна ни за что не справится. И даже если это было не так, единственная, с кем она почему-то чувствовала себя в безопасности, был именно Дмитрий.